Глава шестая. «Айша, не кори себя!» В который раз тихо произнесла Вейла. «Было бы за что», — подхватил Дэм. «Мы не глупые, запах клятвы учуяли. Что бы тебе не пришлось сделать, уверен, выбора не было». Я благодарно смотрела на друзей, которых сумела утащить в сторонку после обеда, чтобы дать понять с помощью наших тайных знаков, чтобы они больше никогда не поднимали тему спасения вампира. Ну и, конечно, они поделились со мной событиями прошедших суток. Увы, я неправильно посчитала. Я пробыла в лазарете дольше, чем предполагала. Очнулась аккурат после завтрака, и меня освободили от занятий до обеда. После я должна была присутствовать на лекциях. Это время мне понадобилось, чтобы привести себя в порядок, а заодно подготовиться к лекциям и поесть. «Мне, конечно, не очень понравилось проводить демонстрацию с ее высочеством», протянула Вейла, «но я благодарна, что ты показала ей наш план». Я вздохнула. «Показала? Но едва ли добровольно. Я даже не предполагала, что ректор вытянет из меня больше полагающегося. Но к чести лорда Анерга. Он пришел в лазарет предупредить и об этом, и о том, чтобы мои друзья крепко держали язык за зубами. Более того, он не сказал принцессе, что мои товарищи были посвящены в тайну Вышнегорска. Если мне не повезет, то хотя бы их не заденет. Не должно. Честно говоря, я уже трижды пожалела, что рассказала им о происшествии, пусть и без подробностей. «Втягивать их в свои проблемы – последнее, на что я бы пошла осознанно». Выла, вряд ли это была ее идея», – прошептал Дем, схватил мою руку и слегка ее пожал. «Мы будем молчать всегда. Не беспокойся о нас». «Верно, Айша. Ты же знаешь, что всегда можешь на нас положиться». Подруга улыбнулась. «А все-таки странно, что ее высочество так на тебя похоже». Полгода назад ее волосы были совсем другими. Видимо, интерес принца гораздо сильнее чем-то думала, раз он чуть ли не стойку сделал при ее появлении. А уж когда она пролила свою кровь... Помнишь, как мы планировали? Я думала, он прямо там ее схватит и утащит в свое логово. Я прикрыла глаза, чтобы ни словом, ни жестом не выдавать мыслей по этому поводу. она твоя замена четко произнес дем глядя на меня а потом повернулся к подруге и жестко произнес но ты выла оставишь свои мысли при себе и больше мы никогда не станем это обсуждать Айша, будь осторожна мне страшно думать что тебя попытаются устранить а вот тут я с чистой совестью широко улыбнулась я окончу академию дем «И жить тоже буду». «Хотелось бы верить», — вздохнул друг. «Поторопимся. Лорд Аж Дайтар не терпит опоздавших». «Чую, сегодня на плацу будет весело». «И как в воду глядела. Представление действительно разыгралось. Мы не опоздали. Успели переодеться и зайти в зал еще до гонга, а вот там...» увы. Тренировки у нас всегда проходили вместе с боевым факультетом, а потому сейчас студенты седьмого курса сразу двух факультетов наблюдали за тем, как прямо на матах обжимались и целовались Дайрина с Орводом. Эту парочку совершенно не смучало то, что на них пялились буквально все. А ведь вот-вот должен был прийти декан боевого факультета, наш преподаватель Лорд Аждайтар. Студент Ажзеймос, студентка Камратен. рык преподавателя мгновенно остудил горячие головы наших мерзавчиков, которые вовсю улюлюкули и раздавали советы. «Два наряда на кухне каждому. А чтобы оба запомнили, что демонстрация личных отношений во время лекции запрещена, Спаринг с Биша со студенткой Шер. Я усмехнулась. Уже давно не обижалась на это прозвище, которое прижилось не только у мерзавчиков, но и преподавателей. Как и на то, что спарингом со мной частенько наказывали провинившихся. К тому же подправить наглую физиономию Орвода я хотела давно. Поэтому решительно вышла из строя, показывая декану, что готова исполнить его приказ. А то, что и Дайрина от меня получит, так это скорее приятный бонус. Потому что поручить репутацию стипендиатов, как делает она, не смеет никто. Даже сам стипендиат. Сзади шушукались. объясняя новой студентке, принцессе Ариадне, что сейчас будет и почему у меня подобное прозвище. «Студентка Мратан вы первая», — отчеканил декан. «Выходите в центр». Меня удивило то, что Дайрина победно глянула на меня и с задранным подбородком направилась в центр. Я последовала за ней. Но раньше, чем преподаватель успел дать команду, Двери зала распахнулись, пропуская целую делегацию из вампиров во главе с ректором. Причем вампиры были переодеты в тренировочную форму. «Луна, за что мне это?» Я на секунду прикрыла глаза мысли на костеря ректора и вампиров. «Увы, мне строго-настрого запрещалось проливать при них свою кровь. А значит, я должна буду сдерживаться и следить за тем, чтобы меня не поранили». Может, декан изменит спарринг на магическую дуэль? Ради зрелищности, так сказать. Тогда мне будет проще. Увы, луна мои желания во внимание не приняла. Ректор перестал шептаться с деканом и, одарив меня строгим взглядом, словно напомнив о том, что у меня не должно быть ран, покинул зал, оставив вампиров с нами. «Итак, информация для новоприбывших. Сейчас состоятся два спарринга. Сначала между студенткой Шер и студенткой Мратан. Затем бой будет между студенткой Шер и студентом Ашзеймосом», — громко произнес декан. Вампиры явно удивились. «Пользоваться магией запрещено. Как только противник больше не сможет оказывать сопротивление или сдастся сам», Бой будет остановлен сигналом. Есть вопросы? Естественно, это было адресовано вампирам. И кто бы сомневался, что гаденыш, уверенно вставший рядом с принцессой, поднимет руку и попросит слово. Да, студент Альшадарет. Нам неведомы причины, по которым студентки факультета целительства и травничества назначили два спарринга подряд. Но разве это справедливо и честно? — Оба ее противника — студенты боевого факультета, к тому же второй мужчина. Я подавила в себе желание закатить глаза, лишь пронаблюдала за тем, как Дарина расправила плечи, окрыленную уверенностью вампиров в том, что боевики сильнее. Может, со стороны оно так и выглядело. Целители многим казались слабаками. Вот только не в моем случае. Да и в целом не в нашем. Как-то быстро вампир забыл о том, что война была... Нас всех готовили как бойцов. Всех, без исключений. «Студент Кашер, хотите ответить?» усмехнулся декан. «Думаю, наших новых студентов ждет масса удивительных открытий касаемо факультета целительства и травничества, да и в целом работы наших преподавателей. Декан Аждайтар». Прошу выдать мне перчатки. Перчатки? Удивление ни он, ни мои однокурсники скрыть не могли. Я никогда не пользовалась перчатками, хотя мерзавчики чаще предпочитали выходить на спарринг именно в них. Это и дополнительная защита пальцев и смягчение ударов. В моем же случае тот фактор, который не позволит мне поранить кожу на руках или сбить костяшки в кровь. В любом случае, оба боя мне нужно завершить стремительно. Жаль, конечно. С Орвадом я бы потанцевала подольше. Неужели подругу жалеешь? Негромко спросил преподаватель, подав мне перчатки. Но Дарина все равно услышала вопрос и ухмыльнулась. Себя и свои руки, честно ответила я. Мораться не хочу. И вот тут-то ухмылка с лица Дарины пропала. Она впервые посмотрела на меня прямо и без усмешки. Может, наконец вспомнила, что я не проигрываю? Декан дождался, пока я надену перчатки и встану напротив девушки. «Начинайте!» О Дарине я знала три важных факта. Во-первых, она отвратительная стратегка и чрезмерно вспыльчива. Во-вторых, объективно у нее не было ни единого шанса против меня. Дарина была гораздо эффективнее в магических дуэлях, нежели в рукопашном бою. Впрочем, это ей все равно бы не помогло. В-третьих, девушка слишком берегла свое лицо. Вот по нему она и получила в первые же секунды боя. Если бы не перчатки на моих руках, смягчившие удар, нос у нее непременно бы хрустнул. Впрочем, я на такие вещи внимания не акцентировала, Просто отметила вскользь, проведя еще серию ударов и уклонившись от одной неуклюжей попытки ответить мне таким же ударом по лицу. В итоге уложила Дайрину на лопатки, зажав ее тело, лишая маневренности и подвижности. И замерла, нацерившись кулаком в голову, ожидая сигнала. Свистка, оповещающего окончание спарринга и мою победу. «Сдаюсь!» На секунду раньше сигнала от преподавателя закричала Дарина. «Хватит, бешеная псина!» «Еще один наряд, студентка Мратан!» — рыкнул декан Аждайтар. «Слабо полторы минуты боя. Студентка Ашер вас явно пожалела. Чем вы занимались на практике? Если тем же, чем на матах перед занятием, то в реальной схватке вы труп». У Дарины лилась кровь, но никто с нашего курса не сделал попытки ей помочь. Девушка молча глотала кровь и, пошатываясь, поднималась, держась не только за нос, но и за бок. Получить пару ударов в печень очень неприятно. А преподаватель словно не замечал состояние студентки. Впрочем, для него было нормальным запретить лечить ранения и ушибы до конца занятия. В назидание, так сказать. чтобы в следующий раз студент не пропускал удары. К слову, вампиры тоже никак не отреагировали на льющуюся у девушки кровь. До конца занятий никаких целительских заклинаний. Втори мои мыслям отчеканил декан: "А у тряпкой". И вид-то этой тряпки был такой, я не удивилась бы тому, что она предназначалась для мытья полов. Но да Ирине и такая подошла. «Айша, твоя жалость однажды обернется тебе боком. Сколько раз я говорил, не жди сигнала. На войне сигналов ты не получишь. А выжить сможешь ли в случае полного обезвреживания противника? Даже если для этого потребуется выбить ему все мозги. Поняла?» «Да, декан Аждайтар. Интересно, кто-нибудь из вампиров заметил оговорку учителя? Или все сделают вид, что ничего не слышали?» Ведь война вроде как закончена. «Увижу, что жалеешь студента Ашзеймоса, получишь наряд в зверинец», — добавил он. И уже отвернувшись от меня, выцепил взглядом вампиров, которые вновь обособились от мерзавчиков и теперь смотрели на меня странными глазами. Забавно, но даже принц отлип от Ариадны. «Ну что?» Вы все еще думаете, что целители слабаки? И они очень понимала, что именно таили в себе взгляды новеньких. То ли сканировали меня на предмет возможного спарринга, прикидывая достойное звание противника или нет, то ли просто были удивлены моими навыками. Вампиры в итоге промолчали, словно хотели придержать свое мнение до окончания второго поединка. Студент Ашзеймос на позицию. Рыкнул преподаватель. «Покажите красивый бой». «Не жди пощады», — заявил орвод и покрасовался на публику. Потянулся, жал кулаки и встал в стойку. «В этот раз я не проиграю». «Все они так говорят, становясь со мной в пару на спарринге». «Вот только тут беда. Я не проиграла еще ни одного боя. Ни одного за все время обучения в академии». И сейчас, несмотря на то, что мне никак нельзя получить открытую рану, не проиграю. Готовься стонать подо мной. Партнерша ошибся. Сладко улыбнулась я и сделала шаг вперед. Стонать будешь ты, но вряд ли тебе понравится. А вот я наслажусь в полной мере. Бой! Крикнул декан Аждайтар. В ожидателе давать фору противнику я не намеревалась. Стремительно сорвавшись с места, провела серию ударов, целясь в голову блондина. Два из пяти ударов он сумел не то чтобы отразить. Скорее смог увернуться от прямых попаданий, а потому они прошли вскользь. Впрочем, меня это не смутило. Сейчас я больше злилась на то, что на мне были перчатки, которые также смягчали мои удары. В конце концов, блондинчик действительно имел неплохую форму. демо правда, в подметке не годился. Но Орвад тоже учился на боевом факультете, и ворон на занятиях явно не считал. Во многом ленился, но за физической формой все же следил. Об этом я думала мимоходом, продолжая наступать, и в какой-то момент смогла провести серию новых ударов, заставив Орвада полностью уйти в оборону. не дав ему не то что шанса, а даже малейшей лазейки, чтобы провести контратаку. Будь рядом стена, я бы прижала эту белобрысую тварь к ней, чтобы отколошматить его на манер тренировочной куклы. Увы, вокруг было открытое пространство. В какой момент Орват вопреки правилам использовал магию, сложно сказать, но добился он точно не того эффекта, на который рассчитывал. Да, мне было больно, очень. Но когда по телу внезапно прошелся разряд тока, я не застыла на месте и не рухнула на маты, на что блондин явно рассчитывал. Вспышка сильной боли была кратковременной. Она быстро притупилась, позволяя привыкнуть к себе, а терпеть боль я умела всегда. Очень полезный навык. Однако я хорошо понимала, на что на самом деле был нацелен подобный удар. На внутренние органы. А значит, у меня оставалось не так много времени на то, чтобы закончить сорвадом и незаметно для всех подлечить себя. Наверное, со стороны мое поведение могло показаться безумным. То, как после удара током я провела захват и в итоге уложила блондина на маты, и выглядело довольно хаотичной, даже нелогичной атакой со множеством лишних движений. Я была фурией, которая пропустила пару ударов в живот, лишь бы в итоге оказаться сверху на противнике. Удары, опять же, он наносил с применением магии. Ублюдок. Специально с минимальным импульсом, чтобы преподаватель засечь не смог. Но как только я оказалась сверху, все это оказалось неважным. Не моя боль, не то, что эта мразь пустила ток по собственному телу, и мои прикосновения к нему стали невыносимыми. «Остановите бой!» — крикнул кто-то. Но я не собиралась останавливаться. Я вбивала в эту мразь правила хорошего тона. Кулаками. Похоленые рожи, давно уже залиты его же кровью. Красная пелена застилала мои глаза. В этот момент я видела в Орваде не только его, а всех мерзавчиков, для которых мы были игрушками, развлечением. Захотел — соблазнил. Захотел — подставил ради смеха. Захотел — унизил, зная, что наказание не последует. Последует. На силу всегда найдется большее. И даже если возмездие не случится моментально, оно нагрянет в тот момент, когда накопит достаточно сил для отмщения. Я все еще не забыла, что случилось с Савой и Яром на пятом курсе. Их смерть была на руках мерзавчиков. И помнила об этом не только я. «Она же убьет его!» Истошный визг привел меня в чувство. Орвот давно обмяк подо мной. И я занималась практически избиением вяло сопротивляющегося противника. Парень стонал, хрипел, пытался что-то сказать. «Но как это сделать, если вместо лица у тебя кровавая каша?» «Хватит, псина бешеная, отпусти его!» Вот только сигнала к прекращению боя не было. Я не остановилась. К луне все крики и жалость. «Да, я бешеная Айша!» «Да, я такая!» «Если я прибью цвет нашего королевства, плакать не стану!» Сигнал прозвучал внезапно. Тем не менее, мой кулак остановился мгновенно. Я бешеная, но послушная местным правилам. Никто не сможет упрекнуть меня в том, что я действовала вопреки указаниям преподавателя. Мое тело дрожало, когда я поднималась. Я знала, что сейчас будет откат. Знала, что последствия от удара током, коим меня наградил орвод не заставят себя ждать. Мне нужно было выиграть немного времени, чтобы преподаватель перестал обращать на меня внимание. чтобы отползти в сторонку и залезать раны. «Вы уверены, студент Альшадорайт?» Сквозь дробный стук в висках я расслышала голос преподавателя, который остановился в двух шагах от нас. «Абсолютно. Студентке Ашер Аш нужна помощь целителя. Студент Ашзеймас применил молнию, а затем силовое поле, которое растянул на свое тело, пустив по нему ток. Все мы уловили магический импульс, пусть он и был минимальным. По моему лицу тек пот, и лица говорящих расплывались. Но все же я нашла взглядом вампира. И посмотрела так, что, будь мой взгляд, осязаемым, он непременно оставил бы след на холеном лице в виде кровавой полосы. Судя по спектру действия молнии, внутреннее кровотечение студентке Ашер гарантировано. то его просил говорить об этом. Нашелся защитничек. Я молча сжала кулаки, размышляя над тем, как события могут развиваться дальше. То, что мерзавчики периодически пользовались подобной лазейкой в спаррингах, не было новостью ни для кого из студентов. Ее обнаружили еще в прошлом году. Именно поэтому я смогла быстро адаптироваться во время поединка и не потерять концентрацию. была готова к тому, что это может случиться. Проблема в том, что преподаватели об этой особенности не догадывались. Да, звучало странно, но, тем не менее, это было так. Малые импульсы силы не замечались ни защитным полем, который активировал преподаватель, ни самим преподавателем. Стипендиаты хорошо это знали, так как именно нам чаще всего и доставалось от мухлежа однокурсников. Сами мы при этом всегда дрались честно. Следовательно, декан А. Дайтар, сделав определенные выводы, быстро поймет, что студенты как-то странно падали там, где не должны, а иногда на несколько мгновений застывали, хотя вроде как вели в атаке, а значит точно сообразит, что его частенько водили за нос, и справедливо возмутится тому, что никто из нас ни разу не пожаловался на нарушение правил. Но существовал один немаловажный нюанс. Если и сейчас признать, что вампиры правы, то авторитет декана перед гостями может рухнуть. Он-то ничего не заметил. И что делать? Сказать, что вампиры ошиблись, и со мной все прекрасно, и Орвот не опустился до того, чтобы прибегнуть к магии во время спарринга? Или промолчать, подтвердив их правоту? а потом огрести уже от декана, а там и от всего преподавательского состава? И вот все бы ничего. Но мне сейчас совсем не нужно было повышенное внимание. Я могла себя вылечить, правда, не за пару секунд и не под прицелом стольких глаз. Я не скрывала свой гнев, когда смотрела на гаденыша. Эту академию не изменить. Эту страну не изменить. Высшее сословие никогда не встанет на нашу сторону, никогда не станет заботиться по-настоящему, и существенно ничего не изменится. Только проблем добавится, нам, стипендиатам, добавится. У нас с Демартом была теория, отчего в защитном куполе вообще появилась эта лазейка. Да наверняка специально для мерзавчиков сделали. потому что стипендиаты неизменно укладывали на лопатки всех своих спарринг-партнеров. Мы всегда дрались отчаянно. Понятно, что иногда некоторые из нас проигрывали, но чаще всего победителями были именно мы. Именно поэтому я потребовал остановить бой. Закончил свою блестящую речь вампиреныш, пока я размышляла. Однако, к сожалению, вы не стали слушать. «Студент Кашер, в лазарет, немедленно!» С трудом сдерживая ярость, произнес декан. «Студент Альшадерайт проводит и после доложит о вашем состоянии, раз настолько им обеспокоен». И тут мне поплохело по-настоящему. «Декан аждайтар позвольте возразить, мне не требуется провожатый, я и сама...» «Молчи, Айша! Ты должна была сразу сказать о том, что Орвот применил магию!» Гаркнул он, повернувшись ко мне, и тихо прошипел. «Судя по всему, это не впервые...» Его лицо буквально перекосило от ярости. Мужчина перевел брезгливый взгляд на уже сидящего блондина. Орваду и правда было паршиво, и сел он с явным трудом, не смея встать и просить помощи у друзей, отчинно дожидаясь, когда же ему дадут разрешение покинуть зал и обратиться к целителям. Надо же! Оказывается, декан боевого факультета был не в курсе того, кто мог устроить лазейку для мерзавчиков. На удивление, это открытие стало приятным бонусом к сегодняшним приключениям. Дэмарт, аргут. «Отведите студента Аж Зеймоса лазарет. О своем наказании он узнает позже. Что же касается остальных...» И я невольно поежилась. Декан имел специфическое чувство юмора, и сейчас его тон никому не сулил ничего хорошего. «Студентка Ашер, вы приказа не поняли?» Заметив, что я и шага не сделал, рявкнул он. «Марш в лазарет!» Я, наконец, отмерла и быстрым шагом направилась прочь из зала, полностью игнорируя вампира, который скользил за мной тенью. Казалось бы, буквально минуту назад стоял среди своих сородичей, но и глазом моргнуть не успела, уже руки ко мне тянул, говорил что то. Не хочу его слушать, не хочу ни его помощи, ни тем более сочувствия. Будь он проклят, как и все мерзавчики. Да убери ты свои руки! Крикнула я, когда мы оказались в коридоре, и мысль на себя одернула, заставляя успокоиться. «Я способна дойти сама. Мои повреждения не столь значительны, как вам показалось». «Леди, я чую, как бежит кровь не только по вашим венам. А лишние движения могут выриться в никому не нужные последствия. Будет лучше, если вы позволите взять себя на руки. Я быстро доставлю вас в лазарет». Если не можете сдержаться при виде крови, стоило остаться в зале. К тому же вам вряд ли известно, где находится лазарет. Про кровь я лукавила. Вся, что была на мне, принадлежала Орваду. Я не поранилась. Внешних повреждений точно не было, а внутренние. Что ж, такова цена победы. Вашими стараниями уже известно. Видимо, намекая на вампира, которого я оставила ночью в коридоре, отчеканил парень, Продолжая держать мою руку и тем самым удерживая меня на месте. «Мы не враги, леди Айша, больше не враги. Ваш страх беспочвенен», — проникновенно заглядывая в мои глаза, произнес он. «Война больше никому не нужна, все от нее устали, и я могу быть полезен». «Мир?» Мир? «Мир?» Перед глазами заплясали цветные круги. от ярости, что волной поднималась из самой глубины души. «Мир? Полезен?» Мне едва удалось взять себя в руки и засунуть картины прошлого обратно в чертоги собственной памяти, туда, где им было самое место. Грубо вырвав свою руку, ледяным тоном произнесла. «Я слишком хорошо знаю, как вы поступаете с теми, кто пытается заключить с вами не то, что мир». а хотя бы временное перемирие в качестве краткой передышки. Мне не нужны ни ваша помощь, ни заступничество. Сделайте вид, что меня не существует». «Что ж, я не могу ослушаться приказа декана Аждайтара. холодно произнес вампир. А в следующий момент подхватил меня на руки, коснулся эмблема на своей груди и шагнул в портал. в портал, открытый прямо в коридоре Академии.